Дядя Ференс Коля Еще раз о том, что вся русская литература вышла из гоголевской шинели. Что касается советской, то это неверно. Советская родилась из второй, сожженной части мертвых душ. Пепел вылетел через печную трубу и поднялся высоко, может, достал до небесного Иерусалима. И вот, пока не умея выбрать, мы туда-сюда ходили через Красное море, он парил и парил. а когда, наконец, определились с откровением, сошел с небес, оплодотворил родную словесность. Дядя Степан Коля. Параллель между тем, что ты приписал Чичикову, и днем сегодняшним, понятно, но тяжеловато. Вместе с языком ушло и время, зачем его воскрешать? Нынешние мертвые души смотрелись бы предпочтительнее. Дядя Серафим Коле. Прочитал твой синопсис жене. Говорит, что лучше было сжечь, не написав, но и по написании, даже по прочтении, пожалуй, тоже простительно. Дядя Петр Коля. «Помню, что и ты предполагал, что в романе переправа Чичикова через Волгу, по разным обстоятельствам она задерживается почти на сорок лет, первая, возможно, и вторая часть «Мертвых душ» как раз и есть эти блуждания по пустыне», должна быть соотнесена с переходом Иисуса Навина и всего избранного народа через Ордан. Вступив на другой берег, Чичиков вместе с душами, которые он вывел из рабства, на полученных от казны землях немедля начинает строительство Небесного Иерусалима. Коля, дяди Петру Выбор не мог не пасть на заволжскую землю. те годы, ставшие благословением свыше и для штундистов, и для пашковцев, и для староверов, позже для нескольких десятков толстовских коммун. Я думаю, их поселения и монастыри уже были наброском, первым абрисом Града Божия, Небесного Иерусалима. Дальнейшее обустройство Святой Земли, как ты знаешь, шло неровно. Разрушение староверческих монастырей в 30 годы XIX -го века – Гражданская война и голод 21 -го года, ликвидация республики немцев по Волжье. Кормчий считает, что все это были сражения Христа и Антихриста. Пока перевес на стороне сил зла. Дядя Яну в школе представляю эту землю обетованную в Заволжье. Крестьяне пашут Райскую землю. Рядом на соседнем поле урожай уже созрел, и ветер оглаживает спелые налитые колосья. По меже прохаживается Господь с архангелами. Все улыбчивые, веселые. Тут же на лугу степенная ухоженная корова и откормленная телята. В последних столько радости, что они скачут, задирая вверх задние ноги. Дядя Святослав Коля. Мне всегда было трудно представить, что в третьей части мертвых душ Чичиков чернец и спасается в маленькой обители где-нибудь на севере. Не тот характер, темперамент. Другой расклад, если он деятельно, не останавливаясь ни перед какими препятствиями, возводит небесный Иерусалим. Хорошо, что у тебя деньги на эту стройку, отмаливая себя и других, собирает Хлобуев, что теперь они трудятся на пару и по жизни тоже идут в связке. Дядя Фернс «И я думаю, что Гоголь не исключал, был бы рад в финале поэмы воскресить мертвые души». написать их, умело, споры своими руками, строящих небесный Иерусалим. Дядя Святослав Коля. Нужен план рая, небесного Иерусалима здесь, на земле, с подробным и тщательным описанием и в его естественных границах. Дядя Петр Коля. В рукотворный рай не верю и со Святославом не согласен. Когда бы дошло дело, Гоголь написал дем не от мира сего». Вспомни Хлобуева. Мод, сибарит, бездельник. Бывало, так протратится, что и детей кормить нечем. Глядишь, наследство. Единственный праведник на обе части поэмы он не пахал и не сеял, однако Господь не забывал. Кормил, поил, как птичку небесную. На святой земле рай руками не строится. Его только и можно, что вымолить. Дядя Юрий Коля. «Дочитал «Да твое и взял Гоголя». Представил, как души, что Чичиков купил на вывод, плотники, каменотесы, ломовые извозчики попадают в небесный Иерусалим. Южная часть города уже возведена и высится во всем великолепии. Строительство Северной пока даже не начато. Пытаясь понять, как город будет выглядеть, когда работы завершатся, новоприбывшие не спеша обходят его. Улица за улицей, площадь за площадью, ладонью и локтем вымеряют каждый храм и каждый дом. Внимательно, с какой-то невозможной нежностью, нащупывают, оглаживают стены из мрамора и лазурита, топаза, яшмы, оникса и янтаря. В их скрюченных, заскорозлых пальцах много тепла, и камни Небесного Иерусалима с радостью впитывают его. В свою очередь, они тоже переполнены теплом и светом. Солнце или вообще нет, или оно ушло за горизонт, но город сам собой светится изнутри, готов согреть каждого. И вот эти души и эти камни делясь, обмениваясь теплом, скоро делаются как бы одним божьим творением. Едва подрядчики из ангелов убедятся, что от прежней розни не осталось и следа, все души — вновь лишь частицы миропорядка, в котором ни одна не может сказать, где кончается она и начинается другая. Они разберут их по объектам. Дядя Ференс Коли Расчетливый и тароватый хозяин Собакевич, продавая Чичикову мертвые души, снабдил каждую всем, без чего впоследствии Николай Федорович Федоров никогда бы ее не воскресил. Дядя Юрий, Коля Один прожил жизнь шулером, мошенником, другой, просто торгуясь до посинения, везде искал маленького прибытка, и некому было растолковать, что на самом деле они... Не жалея сил, забыв о сне и отдыхе, колесили по стране, отбирая работников для строительства Небесного Иерусалима. Когда Собакевич, объясняя Чичикову достоинство душ, которое ему продает, Степан Пробко, хороший плотник, честный, не пьющий кирпичник Милушкин и другие, заламывает несусветную цену. Это потому, что за его спиной стоит Господь и шепчет «Не продешеви! Мертвое для тебя!» «Для меня эти души живые, и для империи, коли за них исправно платятся подати, империи, которой управляет мой наместник на земле, они тоже живые». Дядя Юрий Коля «Души, что скупает Чичиков, мертвые для нашего мира и живые для мира горнего. Насиная, когда Моисей спустился с горы Хариф со скрижалями Господа, Народу было велено строить скинию завета. Подобная работа ждет и их. Пусть в Купчих они поименованы не Аминадав и Иуда, а Максим и Еремей. Пусть в России не растет дерево сиким, все равно они естественные. Со всех точек зрения правильное продолжение пути, который начался переходом через Красное море. Дядя Артемий Коля Душа умершего не отлетела. «Все еще здесь непривычная нам сорок дней, а до следующей ревизской сказки. Государство есть источник жизни, своими соками оно питает каждую душу. Пока за тебя вносятся подати, пуповина не перерезана». Дядя Ференс Коля В 1861 году Александр II освободил крестьян от крепостной зависимости. Дорога, которую он для этого выбрал, не понравилась многим. Возможно, Чичиков был из тех, кто пытался обследовать другой путь, более мягкий, и прошел по нему достаточно далеко. Гоголевская поэма свидетельствует, пока наместник Бога на земле считает крестьянскую душу живой, взимает за нее подать в казну, она и без воскресения в сущности бессмертна. Кроме того, для помещика дать такой душе волю — дело во всех смыслах и выгодное, и богоугодное. Дядя Степан, Коля. После мертвых душ я стал по-иному думать о жизни. Человек в лоне империи — часть целого. Отпеванием и похоронами ничего не кончается. Государство еще долго будет тебя держать, не отпуская в смерть. Щедро наделяя пажитями и синокосами. Дядя Евгений, Коля. Только ревизор, посланный Верховным Судьей, решает, жив ты или уже нет. Ревизские сказки, российская книга жизни. Если твое имя вписано в нее, какие могут быть сомнения? А то, что не работаешь на своего помещика, разве это смерть для христианской души? Дядя Ференс Коле. Конечно, государство прагматик и о подобных вещах не задумывается. Все-таки если и когда душа человека отпета, тело предано земле, оно продолжает как за живого требовать за него подать. Это есть отрицание смерти, бунт против высшей силы. Дядя Януш школе С другой стороны, понимаю негодование властей. Оценить принадлежащие империи души всего в два с полтиной. кощунство. Дядя Фернсколе. Чичиков в школе, наш период первоначального накопления капитала, отсюда и такая экономия. Дядя Яну в школе. все равно два с полтиной за православную душу настоящий позор, тем паче цыганить, выманивать их бесплатно. От того Чичиков, как был жуликом в первой части поэмы, так им и остался. Дядя Святослав Коле. Согласен с Янушем. Продаваться за два с полтиной тем более идти и вовсе задарма для православной души – стыд. Добавь, что в поэме ясно сказано, что они принадлежали работящим, богобоязненным людям, которые при жизни странились греха. Понятно, что и в горнем мире, при строительстве небесного Иерусалима, от них будет много пользы. Каждая такая душа не просто хороша, она бесценна. Настоящему хозяину с ней и за миллион было бы жалко расстаться. Но, может, все дело в том, что Чичиков — приятный человек, и другие помещики, показывая свое к нему расположение, свою щедрость, задаривают его от чистого сердца. Коля, дяде Ференцу. Есть основания считать, что сюжет «Мертвых душ» подсказан Гоголю не Пушкиным. В Петербурге в 30-е годы между чиновниками третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии широко обсуждалось дело дворянина Алексея Ивановича Чичагова, племянника флотоводца и морского министра Павла Васильевича Чичагова. Как известно, после войны с Наполеоном старший Чичагов был заподозрен в сочувствии к врагу, вследствие чего подал в отставку и навсегда уехал из России. Сам Алексей Чичагов тоже был морским офицером, в знаменитом Новоринском сражении командовал одним из линейных кораблей. Любимый цвет Чичиковского фрака, Новоринского дыму с пламенем, как и сходство фамилий, конечно же, не случайно. Не получив во всех отношениях заслуженного адмиральского чина, Алексей Чичагов, в свою очередь, вышел в отставку и поселился в унаследованном от бабки поместье Рождественно-Орловской губернии. Здесь меньше чем за год он точно как Чичиков у Гоголя скупил у окрестных помещиков несколько сот мертвых ревизских душ. На вывод и для их из помещения получил от казны почти тысячу десятин земли по притокам Самары, речкам Молочная и Кисельная, рядом с поселением немцев-штундистов. Дело вскрылось, и Чичагов был обвинен в мошенничестве, но на суде он своей вины не признал. Твердо стоял на том, что купленные крестьяне при жизни мучились, голодали, и теперь, когда срок их земных испытаний кончился, заслужили лучшей доли. Уже приведенный к присяге, Чичагов утверждал, что давно склонился к мысли, что рай переполнен. Оттого берут в него с таким разбором. И решение прирезать к царствию небесному большой кусок заволжского чернозема казалось ему, с какой стороны ни посмотри, правильным и богоугодным. Чичагов просил судей обратить внимание, что действовал он не абы как. Предварительно выяснил, что места за Волгой хорошие, для крестьян воистину райские, вдобавок штундисты, когда он рассказал о своих намерениях, показали ему земли, поверхности которых близко подходят подпочвенные воды. Оттого им не страшны сухие ветры. В тех краях, как известно, они весьма часты. Впрочем, доводы Чичагова были оставлены без последствий, и он, невзирая на прошлые заслуги, лишен всех прав состояния и сослан на жительство в Сибирь, в Иркутскую губернию, где до самой кончины, последовавшей 28 марта 1879 года, проживал в деревне Малышево на Ангаре. В Сибири Чичагов написал несколько работ, которые до сих пор чтимы частью бегунов и вообще, по-видимому, не прошли для России бесследно. Боевой офицер, он не был сторонником вечного бегства от зла, и в одной из книг подробно рассмотрел стратегию, тактику, разные способы построения бегунских кораблей, когда они, наконец, снимутся с якоря и будут готовы вступить в сражение с флотом врага рода человеческого. В другой книге, со сделанными вручную десятками схем и чертежей, разбираются связи взаимодействия бегунских кораблей. Все возможности увеличить их скорость, маневренность, устойчивость, главное же наш, что позволит не только спасти тысячи и тысячи новых праведников, но и, ввязавшись в сражение, взять на абордаж корабли противника, в итоге одержать над ними решительный верх. Часть приемов из тех, что предложены, весьма оригинальна. Так, в книге есть описание сети, сотканной шагами бегунов, умело забрасывая которую кормчие без каких-либо потерь смогут захватывать в плен вражеские корабли. Последняя ее глава очень помогла наметившемуся союзу между староверами и народниками, близкими к Герцену. На ткани пелены, которой Дева Мария должна была укрыть Русь от греха, был необходим еще не один год, а пока суд до дела, Чичагов предлагал дружественным подпольным революционным группам для своих нужд использовать ячейки ее основы или утка. Коля дяде Петру. Прототипом Чичикова был небезызвестный Чичагов. Тот еще в 1822 году в Орле во время выборов губернского дворянского предводителя объяснял собравшимся, что крепостные в его имении два года бунтовали, отказывались тянуть барщину, задерживали обруг. Прежде приходской священник, отец Николай, много жаловался, что сколько он не объясняет пастве, что Господь милостив, спастись может каждый — Достаточно без воровства отрабатывать повинности, вносить подати и правильным порядком сдавать рекрутов? Тогда после смерти тебя ждет рай небесный, ему не верят, не понимают, как может быть так, что в раю кто-то вечно, причем не требуя взамен ни денег, ни работы, будет их кормить. Кроме того, крестьян смущает, что люди мрут и мрут, а рай все не переполняется». В общем, они решили, что в горнем мире места для них нет, и от этого даже перестали ходить в церковь. Он, Чичагов, здорово смеивал отца Николая, но тот оказался прав. Волнения в деревне улеглись, лишь когда он послал приказчика скупить в Заволжье несколько сот десятин хорошего чернозема. За свой счет отправил туда ходаков от схода, и они, вернувшись в церкви прямо сам вона, объявили миру, что все без обмана. земля хорошая. И ее в волю. Чичагов убеждал дворян, что, если так сделать везде, в империи воцарится спокойствие. Дядя Валентин, Коля. Когда-то я много рисовал Чичикова, то в виде утлого челна, который по воле ветра и волн бросает из стороны в сторону, вот-вот опрокинет, то похожего на большой парусник, полы фрака его любимого цвета, наваринского дыму с пламенем, расходятся, как борта корабля. Дядя Петр Коли. Еще до войны месяц провел в Воронежском университете. Читал спецкурс по раннему Гоголю. В городе тогда отбывал ссылку поэт Осип Мандельштам. Меня с ним познакомил кто-то из филологов. И вот я думаю, что души, выкупленные Чичиковым, которые под твоим руководством он намеревался вести за Волгу, в новую землю обетованную, ничем не походили на сильных и мощных перелетных птиц. Скорее напоминали друга Мандельштама Наташу Штемпель, о которой он писал «К пустой земле невольно припадая, неравномерной сладкою походкой она идет, чуть-чуть опережая подругу быструю и юношу погодка». Если же они иногда и взлетали, то как трясогузка, Вспорхнут невысоко и тут же опять нырнут в траву. Дядя Ференц Дед, дослужившийся до действительного статского советника, рассказывал, что и вправду. Спустя год, как первый том мертвых душ вышел из печати, по Чухломскому уезду Нижегородской губернии распространился слух. Как ты помнишь, у Гоголя эта история попала во второй том поэмы, что народился антихрист именем Чичиков. Он на корню скупает человеческие души, чтобы не дать Господу их спасти. Были многочисленные попытки изловить мерзавца и сдать властям. Все неудачные, при этом покалечили несколько десятков мирных обывателей.